Продолжаем нашу программу. Следующий номер. Утро. Лёлишна, конечно, увидела во сне цирк. Такой смешной сон получился, что, проснувшись, она улыбалась. А приснилось ей, что она укротительница. Только не львов, а... На тумбах сидели Сусанна, Владик, дедушка, Петька, бабушка, младшая. А Виктор сидел верхом на льве. Лев встал на дыбы, вернее на задние лапы, прыгнул к Петьке, зубами взял его за шиворот, а Сусанна бросилась на хищника. Тут Лёляшна и проснулась. Кто это на кухне? Лёляшна взглянула на будильник. Половина десятого. Почему же он не прозвенел в половине восьмого? Никогда еще они с дедушкой не спали так долго. Лёляшна оделась и на кухню. «Доброе утро, хозяюшка!» — приветствовал ее Эдуард Иванович, не оборачиваясь от плиты. «Как спалось? Какой сон после вчерашнего представления приснился?» «Что вы делаете?» — поразилась Лелешна, словно не услышав вопросов. «Готовлю завтрак. Я уже съездил на рынок». «Дедушке будет манная каша, а нам с тобой...» «Ой, как нехорошо!» «Я первый раз проспала!» «Никогда!» «Потому что я перевел стрелку будильника на десять!» «И не возражать!» «Извольте меня слушаться!» «Слушаюсь!» Лёляшна улыбнулась. «Что нужно делать?» «Умываться!» а больше ничего. Уходите отсюда, не мешайте. Мы, домашние хозяйки, не любим, если стоят у нас над душой, когда мы стоим над плитой. Лёлишна ушла умываться, а когда вернулась в комнату, дедушка уже сидел в постели. Лицо у него было грустное и виноватое. Стыдно вспомнить вчерашнее, сказал он. Я плохо себя вел, феноменально плохо. Плохо вело себя твое здоровье, а не ты. Сначала оно, потом я. Вернее, сначала все-таки я, потом оно. И не надо меня утешать. Такие замечательные люди вчера из-за меня... Нет, нет, стыд и позор. Меня надо наказать жестоко, беспощадно. Ты абсолютно не прав, сказала лёлишна Виноват ты лишь в том, что без разрешения вышел погулять и играл в футбол. Нет, нет, я... Все равно буду переживать долго, мучительно. Вот как раз переживать тебе и нельзя. Иди лучше умойся. И все равно буду переживать, даже умытый. И добьешься, что тебя положат в больницу. За что? Ужаснулся дедушка. «Чтобы лечить! Если не удается вылечить тебя дома, я отправлю тебя в больницу. Нельзя переживать с утра до вечера по любому поводу». «Хорошо», — угрюмо согласился дедушка. «Я постараюсь выполнить твои указания». Но без переживания жить еще труднее, чем с переживаниями. Как только сели завтракать, явился Петька. Вид у него был помятый и растерянный. Когда мальчишка рассказал, что его покинули родители и бабушка, все рассмеялись. Пока все смеялись, Петька... Расправился со всей яичницей, а пока смеялись над тем, как он уснул по дороге в милицию и проспал до утра. Петька доел что-то со сковородки, а что не разобрал. «Это все ерунда», — сказал он. «Вот лампочки семь штук забыл выключить. Ямку в новом столе провертел, вот это хуже». Взяли бы вы меня к себе, дядя-дрессировщик. Зачем? Да хоть зачем? Не может ведь быть, чтобы я хуже мартышки оказался. Да чтоб польза от меня была. Хочу. Жалобно воскликнул Петька. А то вред один. Самому надоело. Ну, раз надоело, сказал Эдуард Иванович, Значит, соображать начал. А раз соображать уже начал, значит, со временем поумнеешь. А то ведешь себя, как грудной младенец. Ешь, спишь, делишки разные вытворяешь. «Плюешься!» — добавил дедушка. «Хватит тебе младенцем быть!» — продолжил Эдуард Иванович. «Грудным!» — весело добавил дедушка. «Ладно, ладно», — угрожающе проговорил Петька. «Вы меня еще узнаете, я таким замечательным буду, что меня когда-нибудь вывесят. Видали на Ленинской улице доска почета? Лучшие люди города! Там я буду». «Все может быть», — сказала лёлишна А на поруки тебя брать? А ну их, эти поруки! Я сам себе порука! Лёляшны с Эдуардом Ивановичем пошли мыть посуду, а Петька вышел на балкон. Переживаешь? Спросил подойдя дедушка. Я тебе завидую. Тебе можно переживать, а мне запретили. Категорически. А это было моим любимым занятием. Я переживать не буду, твердо сказал Петька. Хватит. Буду себе какое-нибудь дело искать. И тут он увидел своего отца и бабушку. Они выходили из-за угла дома. «Папа!» Не своим от радости голосом закричал Петька. «Бабушка, я тут, я здесь, я к вам!» И умчался.